Мертвец согласно кивнул, повернулся и пошел себе дальше к бессудной яме. Должно быть, случалось находить тем пропитание. Осиновый кол влетел умрунув спину как раз против сердца. Ключом брызнула едко пахнущая кровь. Мертвец скинул руки, обернулся, зеленые глаза гасли, выразив укоризну. Ну извини, сказал Жихе.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 Совсем уж непонятно, кто мог продолбить себе дорогу в твердом камне. Никаких следов живого присутствия видно не было. Напрасно Жихарь искал по стенам зарубки или надписи. Замогильный люд тоже не мог построить такое диво. Им из земли выкопаться, и то радость. — Э, да уж не к господину ли земляное брюхо я на обед поспешаю? — опасливо подумал Жихарь.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 хрустит, разгрызая кости древних чудовищ, а когда надумает выколотить из этих костей мозг, то земля трясется, ходы обрушиваются, и рудокопы пополам землей летят господину земляное брюхо в это самое брюхо. Справиться с ним способны только горные карлы, да и то не справиться, отогнать, выкрикивая нарочито обидное слово, и слово это для человеческого языка,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 — Загубил я тебя, брат, — сказал он. — Если бы не я, ты бы еще тысячу лет землю буравил. Услышав его, каменный зверь подался вперед, Жихарь отбежал подальше, к самой воде, и Индрик, словно получив сзади хорошего пинка, вылетел из прохода, грохнулся вниз и снова обдал Жихаря каменными осколками. Только бивни остались целы.